Ездил в Белоруссию, по-видимому, для того, чтобы повторно вызвать в пути местных шляхтичей, ветеранов московского похода. Домогательства русских повстанцев вызвали тревогу в Кракове. Уже в марте 1607 года король обсуждал с литовским канцлером вопрос о запрещении набора и переброски в Россию наемных воинских отрядов. 18 июня 1607 года Сигизмунд III предписал белорусским властям решительно пресекать действия местных «обывателей», в кавычках, «своевольных людей», которые собирают немалые отряды и вторгаются в пределы московской земли. Конрад Бусов, будучи в лагере Болотникова, узнал многое такое, о чем другие современники не слыхивали. Ему стало известно, что Болотников, попав в трудное положение, послал письмо в Самбор, предлагая, чтобы кто-нибудь из близких Юрия Мнишка выдал себя за Дмитрия в кавычках и поспешил в Россию, чтобы вызволить своих сторонников из беды. Попытки Болотникова гальванизировать самозванческую интригу с помощью владельцев самбора не принесли успеха. Находясь в путивле, царевич в кавычках Петр имел лучшую, чем болотников, информацию о положении дел в Польше. Поэтому он не ездил в самбор, а предпочел искать Дмитрия в кавычках в совсем неподходящем месте. Пограничных белорусских замках. Можно указать на одно многозначительное совпадение. В конце 1606 года А. Сапега уведомил короля, что в район Орши и Могилева прибыл царевич в кавычках Петр, занятый поисками в кавычках царя Дмитрия в Кавычки закрыт. А сопровождают Петра Пан Зинович и Пан Сенкевич. Прошло некоторое время, и, сведомый по приказу того же самого пана, его милости Зиновича, старосты Чечерского, кавычки закрыть. Слуги проводили за московский рубеж из кавычки царя Дмитрия, кавычки закрыть. Отмеченное совпадение едва ли носило случайный характер. Если Болотников обращался в Самбор с просьбой выставить нового самозванца, то что мешало царевичу в кавычках Петру адресовать подобную же просьбу ветеранам лжедмитрия I из Восточной Белоруссии? К. Бусов знал польских сподвижников лже Дмитрия II, наблюдавших за первыми шагами самозванца. Из надежных источников Бусов узнал, что Дмитрий в кавычках до принятия царского имени был слугой попа и школьным учителем из Шклова в Белоруссии. Самое подробное расследование о самозванце провел белорусский священник из села Баркулабово, располагавшегося неподалеку от Могилева, Чечерска и Пропойска. Священник хорошо знал тот круг местного духовенства, с которым тесно связаны первые шаги самозванца. В пространной летописи, составленной белорусским священником, сказано, что Дмитрий в кавычках, «был учителем в Шклове, потом переехал в Могилев, где учительствовал и одновременно прислуживал в доме местного попа». Белорусский очевидец как бы повторил версию Буссова – Подобное совпадение двух источников различного происхождения очень важно для выяснения истины. Будучи священником, белорусский летописец, по-видимому, знал местных попов, приютивших бродячего учителя из Шклова. У Федора Сасиновича Никольского в доме этот человек учил детей села, а у попа Терешка из Никольской церкви в Могилеве он делал всякого рода домашние работы, подрабатывая на жизнь. Судя по убогой одежде, учитель был крайне беден. Он носил в кавычки плохой кожух, в кавычки закрыть, сколько и баранью шапку. Ничего другого у него не было, и летом он ходил в той же одежде, что и зимой. В убогом учителе, когда тот был в Могилеве, узнали царя. Честь столь необычного открытия принадлежала, по-видимому, ветеранам московского похода Атрепьева. Один из них, мелкий шляхтич. Миховецкой заприметил человека телосложением похожего на покойника, в скобках Отрепьева. Произошло это в то самое время, когда учитель дошел до крайней нужды, лишившись куска хлеба. Бродяга питал слабость к прекрасному полу, и за неблаговидное поведение могилевский священник высек его розгами и выгнал из своего дома. Об этом грустном обстоятельстве упоминают польские иезуиты проведший собственное расследование о самозванце из Белоруссии. Невзирая на нужду, учитель не сразу поддался на уговоры Миховецкого и его друзей. Угодливость и трусость боролись в его душе. Кровавая расправа с Отрепьевым пугала его, и он бежал из Могилева в тот час, когда в нем узнали царя. Сдел